И вот начались работы. Во всех селах продолжалась праздничная гулянка. Начхозу Капранову, известному своей скоредностью, был отдан приказ не жалеть спирта, подбрасывать в те села, где гуляют. Надо было отвлечь посторонний народ. Он, конечно, не посторонний, русский и частично украинский, наш, советский. Но ведь и враг не дремлет. Секретная операция – Такого масштаба проводилось впервые. Триста партизан были мобилизованы, и каждый должен был молчать, и каждому сказали, никаких отлучек, никто не смеет выходить за огороженные пределы. Всюду были расставлены часовые, не пропускали ни туда, ни оттуда. Работа велась только ночью. На счастье, все эти три ночи светила полная луна. А какие такие работы? Почему так много трудностей? Осень выдалась холодная, уже выпал снежок, легкая пороша. Самолет на лыжах сесть не может. Садиться надо с колесными шасси. Было б это поле вспахано и проборонено, было б оно засеяно озимыми, делать бы почти ничего не пришлось. Однако ж крестьяне для немцев не старались. Небольшие земельные участки общим трудом не обрабатывались, тем более такие, что отстояли вдалеке на лесных угодьях. Лесное поле. Тут, несомненно, гремели бои. Поперек извивалась глубокая траншея. Ее надо было завалить землей и уплотнить. Было множество одиночных окопчиков. Из них когда-то Красноармейцы забрасывали связками гранат фашистские танки. Эти окопчики тоже надо было закопать и выровнять. Посреди поля, шагах в десяти друг от друга, росли шесть высоченных сосен. Их пришлось спилить. Корни вылезали на поверхность, горбили землю, переплетались, пни надо было выкорчевать. Наши минеры предложили свои услуги. Но шумных взрывов не бывает. Тракторов у нас не было. Не было и стальных тросов. И хороших железных крюков тоже не было. Я носился на своем коньке повсюду, Двоился и троился в собственных глазах. Бедный мой Сивка! Он ведь не собирался улетать на большую землю И не понимал, с какой такой стати В ночную пору его гоняют туда-сюда, почти без остановки, не мог он понять и того, где взялось столько сил у его хилого наездника. Бойцы-партизаны — это ведь в большинстве рабочий люд. Лесники, плотники, механики, да и колхозники к тому времени едва ли не все были не только пахарями. Знали и земледельческие орудия, владели тем или иным мастерством, коллективным умом, Был изобретен способ корчевки пней. Подводили под каждый корень по нескольку пеньковых канатов с лямками, как у бурлаков. Прягались человек по двадцать. Но вот беда. Все надо было делать втихую. Нельзя было даже дубинушку затянуть. Кто-то командовал, подавал сигналы рукой. «Взяли! Еще раз!» «Сама пошла!» В своей пилотской кабине Когда мы шли на самосожжение, мысли мои текли многослойно, с невероятной скоростью. Тут напряжение было иным, но не меньшим. Тут был восторг, упоение трудом. Скорее, скорее, скорее. Все триста партизан, по очереди отдыхая, работали, не смыкая глаз. Выходит, и отдых был бессонным. Но ведь нельзя было уснуть. Все триста бойцов Дело которых стрелять, уничтожать врага Превратились в землекопов-строителей На их лицах я видел надежду и мечту Право же иногда казалось Все готовятся к полету Все бы охотно улетели в Москву В соседних с нами отрядах орловских партизан Уже садились самолеты Но только малютки У-2 Они на бреющем Крались над лесами в ночную пору. Риску много, толку чуть. Это моя площадка, мой аэродром не только для меня был экзаменом, но и первым испытанием для экипажа тяжелого самолета. Все первое.